Срочный запрос. Глава 57. «Помогите! Мне срочно нужны деньги!» «Итак, есть проблемы. На самом деле они возникают у вас, но вы передаете их мне. Это не лучшее начало. Каким бы противоречивым это ни казалось, я приношу деньги лишь тем, к о т то счастлив их получить, и счастлив – здесь ключевое слово. А когда вы в отчаянии, счастью нет места. Если вы отчаянно нуждаетесь в деньгах, то можете получить какую-то небольшую сумму или взять деньги в кредит, который еще глубже закопает вас в долги. Но поверьте, есть способ лучше. Это не тот способ, который используют большинство богатых людей. Некоторые из них действительно применяют его, но скорее бессознательно. Давайте назовем его способом будущего, тем способом, которым в один прекрасный день будут пользоваться все люди. Это большой скачок, столь же значительный, как переход от бартера к деньгам. Итак, существует один способ получить деньги прямо сегодня. Даже если вы понятия не имеете, откуда они могут прийти. Но основан он не на состоянии нужды, а скорее на желании преодолеть вызов. Потому что в состоянии отчаяния у вас обычно недостаточно энергии для того, чтобы получить деньги. Поэтому, если вы хотите научиться этому способу, мой первый совет вам – пожалуйста, не ждите, когда ситуация станет критической, и вы будете действительно отчаянно нуждаться в деньгах. Вероятность преуспеть гораздо выше, когда в кармане или на банковском счете у вас есть хотя бы немного денег. Это не обязательно должна быть большая сумма. Подходить к осуществлению этого способа нужно с тем же отношением, с каким вы подходите к любой сложной, интересной задаче, предвкушая ее решение. Вы знаете, что придется приложить усилия, но делаете это с удовольствием, а не из чувства долга или обязанности. А сейчас я проведу вас через серию шагов, чтобы показать, как прямо сегодня получить такую сумму денег, которая превышает все ваши ожидания. Способ основывается на простом принципе. Я могу в любое время доставить вам столько денег, сколько вы способны принять. Если вы сумеете выполнить все условия для немедленной доставки, вам не придется долго ждать. Этот способ основан на вашей способности раздвигать собственные границы. Итак, первый шаг. Четко сказать себе о том, что деньги безграничны. Говорите с собой столько, сколько нужно, чтобы полностью убедить себя в безграничности денег. Можно говорить вслух, если хотите, однако ни в коем случае не говорите с тем, кто верит, что деньги ограничены. Это будет полный провал. Подключите воображение. Представьте деньги в виде потока золотого света, льющегося с неба или из Вселенной. отнюдь не совпадение, что вы выбрали золото символом финансовых операций. Если вы сумеете представить, как огромна Вселенная по сравнению с вашим маленьким миром, то увидите, сколько золотого света может сойти на каждого из вас. Продолжайте представлять это до тех пор, пока полностью не поверите в то, что деньги безграничны. А значит, Вы ни у кого не отбираете их, а просто впускаете в свою жизнь. Выбор остаётся за малым. Сколько вы хотите получить? Следующий шаг. Всецело погрузиться в эту картинку в своём воображении, как человек, который стремится узнать, как попасть в этот золотой поток. Ключ в отношении к процессу. Представьте, что вы просто выполняете у п р а ж н е н и е для закрепления нового навыка, а несерьезная и острая необходимость управляет вашим желанием получить деньги. Словно подросток, который учится новым трюкам на велосипеде или скейтборде. Он учится не потому, что должен или обязан. Он делает это ради самого процесса обучения и по тонкому, едва различимому зову природы. получая удовольствие от развития новых навыков и способностей. Если у вас не получается войти в нужное состояние, подумайте о том времени в своей жизни, в настоящем или прошлом, когда вы изучали что-то просто потому, что хотели это изучить, просто чтобы получить новый навык. Как бегать не ради потери веса, а ради того, чтобы бежать быстрее? Водить машину не для того, чтобы сэкономить деньги на проезд до работы, а ради ощущения свободы и наслаждения, которые это даёт. Есть огромная разница между негативной и позитивной мотивацией к учёбе. Именно последняя даст вам возможность использовать тот способ, о котором я здесь рассказываю. Можно поговорить с самим собой, если это помогает вам. Можно посмотреть фильм о каком-нибудь человеке с очень сильной внутренней мотивацией и миссией. Это вдохновит вас и поможет настроиться на нужный лад. Описываемые мной шаги требуют лишь внутренней работы. Это не физические действия, которые можно предпринять, чтобы заработать деньги. Однако способ не будет работать, если не довести эти шаги до совершенства. Но если у вас получится обрести власть над своими мыслями и чувствами, вы навсегда избавитесь от переживаний по поводу финансового положения. Итак, вы убедились в том, что деньги безграничны, и поэтому вы всегда можете получать столько, сколько пожелаете и когда пожелаете. Вы с вдохновлением принимаете вызов обучаться тому, как это делать. значит, пора сделать запрос. Как обычно, простой и понятный. Можете направить его мне напрямую. Деньги, пожалуйста, предоставьте мне рублей сегодня. Если вы освоили два предыдущих шага, ваш запрос немедленно попадёт ко мне, и я сразу же приступлю к делу. Доставить вам деньги я могу разными способами. Иногда могу сразу положить их На ваш счёт, и это могут быть деньги, которых вы совершенно не ждали. Вы даже можете не знать, откуда они пришли. Я могу найти того, кто будет готов сразу оплатить ваш товар или услугу и сделать так, чтобы этот человек позвонил вам или пришёл прямиком в ваш офис, неважно. Главное, что он готов заплатить вам в этот же день. Я могу организовать для вас возврат определённой суммы, которую вы потратили ранее. неожиданную премию и так далее. У меня в запасе множество приемов. Вы можете что-то найти или в голову вам придет идея, которую можно тут же обернуть в деньги. Не нужно знать заранее, откуда придут деньги, но вы обязательно должны знать, что они придут. Конечно, сложно работать со мной, не имея возможности видеть меня. Я очень хорошо ощущаю ваши чувства и мысли, И если они каким-то образом блокируют поток денег, то движение денег в вашу сторону мгновенно замедляется или останавливается совсем. Даже мимолетная мысль «это невозможно» моментально считывает с я мной, и, к сожалению, я должна ответить на эту мысль, сделав это что-то действительно невозможным для вас. Вы терпите неудачу, начинаете еще сильнее верить в то, что это невозможно, теряя желание попробовать еще раз. ведь вам не нравится терпеть поражение. Именно поэтому так важно принять все это как вызов, как то, чему вам хотелось бы научиться. Процесс обучения полон провалов и ошибок, но вы всегда можете подняться и попробовать снова, если относитесь к учебе, как к вызову. Опять же, вспомните подростка на скейтборде. Сколько раз ему нужно повторить одно движение, чтобы довести его до совершенства. И даже тогда он будет время от времени допускать ошибки. Поэтому вам нужно научиться чувствовать, думать и верить в то, что у вас получится. Представляете, что у вас получается снова и снова. Постоянно практикуйте это. а когда случается неудача, ищите, где допустили ошибку. Вот несколько часто встречающихся ошибок. Вы по-настоящему не прочувствовали безграничность денег и поэтому не верите в то, что можете иметь столько, сколько пожелаете и когда пожелаете. Вам помешали скрытые мысли о том, что вы не сможете добиться успеха и мне пришлось остановить процесс доставки денег. Вы пытались размышлять логически, искать конкретные источники денег. Это сильно усложняет мою работу, потому что вы отправляете меня в неверном направлении. В итоге время уходит, и вы не укладываетесь в сроки, которые обозначили в своем запросе. Как только срок вышел, я останавливаю процесс доставки денег, и запрос... закрывается. Вы сильно беспокоились о своем финансовом положении и исходили из состояния нужды, а не из желания преодолеть вызов. Беспокойство буквально тормозит мою работу, и я снова не успеваю выполнить ваш запрос в нужный срок. В глубине души вы чувствуете, что недостойны денег или сделали недостаточно, чтобы заслужить их. Я воспринимаю подобные негативные мысли как доказательство того, что вы не готовы принять деньги, и поэтому останавливаю всякую работу по вашему запросу. Вот еще несколько моментов, которые нужно понять. Если вы делаете запрос с определенным сроком, например, вам нужна какая-то сумма сегодня, то в конце дня такой запрос закрывается. Если вы делаете запрос с определенным сроком, и он не исполняется, попробуйте снова, снова установите срок и учтите допущенные в прошлый раз ошибки. Не сдавайтесь, и у вас обязательно получится. Вы можете сделать запрос без временных ограничений, тогда рано или поздно получите деньги. Когда все условия будут выполнены, Но если хотите научиться описанной в этой главе технике, нужно обязательно установить срок. Рекомендую вам начать практиковать этот метод, сделав запрос на получение определенной суммы денег сегодня. Если не получится, сразу пытайтесь снова. Если установить срок исполнения запроса, например, в 3 месяца, то уйдет слишком много времени на то, чтобы понять, получилось у вас или нет. К тому же вы можете забыть о том, какие ошибки допустили за это время. Запомните, что главное — учиться. Наблюдая за своим поведением, вы сможете быстро исправлять ошибки. Помогает и многократное повторение. Иногда необходимо делать это снова и снова до тех пор, пока не покажется, что вы начинаете сходить с ума. Но однажды, будто по щелчку... все станет понятнее и легче. Вы все еще будете допускать ошибки, но будет легче их исправить, и уровень ваших запросов постепенно станет выше. Нужно предупредить, что способ не работает, если просить о такой сумме денег, которая так легко доступна для вас. Когда нет определенного вызова, задачи, то нет и мотивации изучать новые техники. Ведь и старые работают неплохо. Запрос должен быть на таком уровне, который кажется вам невозможным. С другой стороны, если запрос слишком велик, сложно будет убедить себя в том, что вы сможете это получить. Помните о скейтбордистах. Маленькими шагами к потрясающим результатам. Глава 58. «Что делать?» после того, как сделан запрос. Так же, как и катание на скейтборде. Это определённое искусство. Поскольку вы изучаете серьёзную продвинутую технику, одним везением не обойтись. Над ней нужно работать, но не так, как вы думаете. Работая, чтобы заработать деньги, вы тратите всю свою энергию на неправильные вещи. Например, Вычислить, какие из клиентов могут скорее заплатить вам и затем донимать их. Скорее всего, вы понимаете, что это не совсем эффективно и зачастую отталкивает потенциальных клиентов. Это не говорит о том, что вам не стоит обращаться к ним и просить у них деньги, просто вы делаете это неправильно. Надо вкладывать свою энергию в то, чтобы поверить в безграничность денег. Быть готовым принять их и наслаждаться, делая то, что необходимо делать. Есть одна хитрость, чтобы овладеть которой, придется потренироваться. Это вопрос того, куда вы направляете внимание. Если вы будете уделять все внимание работе и своей обычной жизни, то и получите свою обычную работу и обычную жизнь. Если вы уделите всё своё внимание тому, чтобы поверить в безграничность денег, не общаясь при этом с другими людьми и ничего не делая, то, скорее всего, упустите любые деньги, которые я могу вам принести, если только я не положу их непосредственно на ваш счёт. Поэтому хитрость в том... чтобы направить свое внимание и энергию на то, чтобы поверить в безграничность денег, параллельно выполняя все необходимые дела. Подобно скейтбордисту, который полностью сосредоточен на выполнении трюка, но в то же время умудряется болтать с друзьями, отвечать на телефонные звонки, ждать своей очереди и так далее. В ключевые моменты он направляет 100% своего внимания на то, чтобы суметь выполнить новый трюк, а между этими моментами использует старые навыки и привычки, такие как обычное катание, уделяя 60-80% внимания подготовке к следующей попытке. Если он будет отвлекаться, то перестанет уделять внимание новому навыку, который пытается развить. И на этом его тренировка закончится. Итак, основная тренировка происходит в воображении, когда вы представляете, как достигаете свою цель и мысленно исправляете ошибки перед следующей попыткой. Вся эта умственная работа или работа в о о б р а ж е н и и имеет решающее значение на пути к успеху, тогда как отвлечённость или полная сосредоточенность на чём-то другом, на том, чем вы обычно занимаетесь, нисколько не приблизит вас к нему. Искусство вполне можно сравнить с содержимостью. Когда вы просто помешаны на изучении нового способа получать деньги и на желании доказать его эффективность, то будете использовать каждую свободную секунду и каждую толику сэкономленной энергии, чтобы сфокусироваться на нем. Но, конечно же, при этом вам нужно продолжать жить своей жизнью. Помните, что вы фокусируетесь не на самих деньгах, а на возможности получать от меня деньги в неограниченном количестве. Ведь на самом деле вы работаете над развитием отношений между нами. Чем ближе будут наши отношения, тем более открыты вы будете тому, чтобы получать деньги от меня напрямую, и тем легче будет мне приносить деньги вам. Представьте, что я ваш близкий друг, которого вы любите и которому абсолютно доверяете. Позвольте себе принимать все, что я даю вам, с радостью и удовольствием. Подумайте о том, как использовать это мудро, чтобы сделать мир чуточку лучше для всех. Освоив навык получать деньги в любой момент по своему желанию, начните взращивать в себе настоящее удовольствие – размышляя о будущем. Все эти действия помогут развитию наших отношений и значительно ускорят путь, который проходят деньги от меня к вам. Вы поймете, что я на самом деле существую и начнете чувствовать мое присутствие. Делая очередной запрос, вы будете чувствовать, будто разговариваете с настоящим другом, который может дать вам все, что не попросите. Но прежде всего... развивайте в себе способность принимать. Многие просто не способны получать деньги, даже когда их предлагают им прямо. Есть множество тонких способов отказаться от денег, но если вы намерены изучить эту технику, которой однажды будет владеть всё человечество, когда каждый будет готов делиться своим опытом, необходимо уметь принимать всё, что я даю вам. И эта способность должна быть безграничной. Слишком много не бывает. Забудьте истории о тех, кто выиграл в лотерею, промотал выигрыш и вернулся к обычной жизни или о звездах шоу-бизнеса, которые, разбогатив, испортили себе жизнь. Я показываю вам другой путь, и ваша главная обязанность — научиться принимать. Позже я научу вас и тому, как отдавать. тратить и управлять безграничным богатством, но до тех пор, пока вы не начнёте принимать, учить нечему. Итак, давайте подведём итог. Верьте, что деньги безграничны. Примите изучение нового способа как вызов, словно вам предстоит освоить новый трюк. Сделайте чёткий простой запрос. Определённая сумма — к определенному времени, желательно сегодня. Будьте внимательны, следите за своей готовностью принять безграничные деньги, которые я принесу вам. Помня об этом, продолжайте выполнять свои обычные дела. Внимание! Не сидите весь день напролет, медитируя на получение денег. Велика вероятность, что у вас ничего не получится. Если бы вы были настолько хороши в медитации, чтобы привлекать таким способом деньги, то к этому моменту уже достигли бы невероятных успехов и безграничного богатства, и это не было бы для вас вызовом. Какие-то техники медитации и релаксации вполне подойдут, чтобы помочь вам обрести правильный настрой — Но настоящее искусство состоит в том, чтобы развивать новый навык постоянно, даже во время выполнения других дел. Безусловно, занимаясь бизнесом или финансовыми делами, вы должны полностью исключить любые беспокойства, а также злость, огорчение, страх и так далее. Чем бы вы ни занимались, держите фокус внимания на новых деньгах, которые приходят к вам. Это означает, что вы фокусируетесь на том, чтобы сохранять позитивное, восприимчивое, открытое состояние, которое позволит деньгам приходить. Любой признак беспокойства или страха – ошибка, которую следует немедленно исправить, потому что невозможно добиться успеха, пока вы не откроетесь мне и всем тем благам, которые я могу предложить вам.